Глава 21. Пробужденная «Где ты научилась так умело шить?» Удивленно посмотрела я на одежду, изготовленную Мариной. Пусть она была грубой и не могла похвастаться эстетической ценностью, но главное, что теперь в этом будет теплее, и мы сможем передвигаться по лесу, не боясь околеть. «Я всегда это умела», – пожала плечами девушка, гордо заявив потом. «У меня, между прочим, по труду была пятерка. У тебя, насколько я помню, по всем предметам были пятерки». Она лишь усмехнулась на этот комплимент. «В любом случае мне нравилось шить, просто негде было подобное применить на практике, о становиться швеей в мои планы не входило. А оно вот как вышло. В любом случае теперь мы можем покинуть этот дом и двигаться дальше». «И куда нам лучше отправиться?» — поинтересовался я. «К замку!» — как и само собой разумеющимся, заявила Марина. «Я нахмурился и хорошенько так призадумался. А стоило ли нам вообще куда-то уходить? Судя по разговорам, ничего хорошего у замка нам ждать точно не приходилось. Нежить туда слетается, как мотыльки на огонек, ведь именно там в о з м о ж н ы источник их спасения. Если это все не грандиозный обман, так как, похоже, еще никто не смог достичь этого результата». Может оказаться и так, что местный король просто не хочет носиться за каждым из обитающих вне замка и просто созывает их в одно место. Так ведь живые мертвецы и сами друг друга весело порубят, чтобы иметь больше шансов на успех. Как-то все это плохо пахнет, прямо смердит. «Нам надо туда, Стас», — настойчиво сказала Марина, видя мою не самую оптимистичную реакцию на это предложение. «Колокола прозвенели, и мы не можем игнорировать зов». «Ты не можешь», — поправил ее я, «а вот мы запросто». Спешка была вызвана тем, что утром мы все услышали перезвон колоколов где-то вдалеке, и одновременно с этим было стойкое ощущение, что они звенят и в голове. Звон колоколов, если верить моей не вполне живой бывшей однокласснице, означал, что вот-вот должны будут открыться ворота замка, а следовательно и появится очередная возможность убить короля. «И долго вы тут просидите?» – нахмурившись, скептически отметила она. «Крупы вам хватит максимум на месяц, и то, это если экономить. Придется охотиться, а это неминуемая встреча с такими, как я, рано или поздно. Не говоря о том, что этот дерьмоз, или как там его, ушел и вполне может найти других охотников за свежаками. Пока никого нет, но кто знает, что будет дальше». «Может, они устроят неудачную ходку в замок и вспомнят о вас двоих?» «Я остаться точно не смогу. Зов колокола сильнее меня!» Последнее было произнесено с какой-то затаенной болью, будто девушка сама себе не принадлежала, и это мучило ее. Не хотелось признавать, но Марина была права. Оставаться тут не имело никакого смысла. «Рано или поздно до нас доберутся, так что нужно было действовать на опережение», Тем более, что мы с Артемидой теперь пробужденные. Как бы это удивительно ни звучало. И да, ни один я в ту ночь с нападением смог стать сверхчеловеком, но и моя спутница тоже. То ли в качестве бонуса, ведь, как я понял, мое и ее проклятие как-то связаны, то ли за ту четвероногую штуку, которую девушка сожгла в печи. Но полноценно прочувствовать пробуждение я смог лишь сегодня. поскольку вместе с колоколами чип в моей голове перестал барахлить и начал выдавать хоть что-то полезное. Имя – Стас Богданов. Класс – проклятый, тип А. Личный ранг – одна звезда. Общий ранг – необходима регистрация в системе учета охотников бездны. Опыт до следующего арпи – 1000. Характеристики – тело – 10, разум – 3, особые способности – Поглощение проклятия, не выше ранга 1. Мертвая кровь, огнеопасно, ядовито. От прошлых единиц не осталось и следа, зато на их место пришли новые значения. Гораздо более приятные, и что любопытно, я действительно чувствовал себя гораздо сильнее, чем был. Не в 10 раз, конечно, но раза в 2 точно. Такое чувство, что я разом стал на пару лет моложе, когда еще проклятие не так сильно сказывалось на теле. Даже странная мертвая рука ощущалась нормально, хотя с чувствительностью в этой конечности все еще были кое-какие проблемы. Но день ото дня я все лучше ее контролировал. А вот новые полученные способности не слишком обрадовали. Я так и не понял насчет поглощения проклятия, но ни со мной, ни с Артемидой ничего не произошло при этом. Мертвая кровь, видимо, была особенностью новой руки, но вот как применить эту особенность пока не мог придумать. разве что размазывать по оружию и поджигать, но будет ли это эффективно, сказать сложно. А вот с классом все было не слишком понятно. Проклятый тип А. Услышав это, Марина лишь пожала плечами. Обычно для того, чтобы получить класс, нужно стать трехзвездочным пробужденным, и тогда, в зависимости от стиля сражения, полученных способностей и разницы характеристик, будет выдан класс. У однозвездочных и двухзвездочных пробужденных в той графе пишется тип «физический» или «магический». Точнее так это определяет чип на основании сбора данных с других пробужденных с чипами. Все же все, что дает б е з д н о пробужденным, еще не до конца изучено, и попытка обличить происходящее в понятную терминологию была лишь малой т о л и к о й того, с чем удавалось справиться. Выходит, мы с Артемидой особенные? Кстати, о моей о б р е д ш е й плоть виртуальной помощнице. Как оказалось, она тоже видит перед собой окна, словно у нее в голове был чип, как у меня, и выходило следующее. Имя Артемида. Класс проклятый. Тип B+. Личный ранг одна звезда. Общий ранг. Необходима р е г и с т р а ц и и в системе учета охотников бездны. Опыт до следующего арпи RP-1000. Характеристики. Тело 2, разум 35. особые способности, силовой сдвиг, первый уровень, пространственный карман, три ячейки, по одной за каждые 10 единиц разума. Когда она это озвучила, мне с одной стороны стало многое понятно, а с другой немного завидно. Похоже, что тип А это физический тип, на что указывают характеристики, тип Б соответственно магический. Отсюда сильный перекос в разум у девушки. На это же и указывала магическая способность силовой толчок, которая по сути являлась чем-то вроде прототелекинеза. Она создавала силовую волну, которая могла двигать предметы, правда пока лишь в одном направлении, от себя. А вот узнав про карман, мне стало жутко завидно. Это очень крутая и полезная способность, о которой добытчику было только мечтать. Правда, с ячейками надо узнать о их вместимости, но в любом случае это очень хорошая способность, как ни посмотри. В конце концов, у них был какой-то весовой или размерный лимит. Без этого просто никак. Но вот Плютик, что стоял в приписке к ее типу, был любопытной штукой. Возможно, именно из-за него у а р т е м и д ы уровень разума был гораздо больше нормы. По словам Марины, у магического типа разум редко превышал десятку на базе. А тут сразу 35. И пока мы все это выясняли, то вскрылась одна крайне странная и неприятная новость. Умирая и превращаясь в нежить, пробужденный лишался своего дара. У Марины не было чипа в голове, поскольку она не доросла рангом, да и известностью, до да чего-то настолько дорогого, но и без этого можно легко было выяснить, что ты больше не пробужденный. Способности. Марина больше не могла использовать свои силы. Скорее всего, дело было в том, кем именно она теперь являлась, нежитью. «Сквер на и з в е с т и е хмыкнул я. «И еще...» — она немного замешкалась. «В чем дело?» «Ты сказал, что можешь поглощать проклятие?» — осторожно спросила Марина, «если верить Чипу». «Так написано в описании способности», — пожал я плечами. «Для меня все это было ново, и я еще не до конца понимал, как всем этим пользоваться». «А что, если ты попробуешь вот это?» Она мгновение помедлила, будто решаясь на следующий шаг. а затем достала из маленького мешочка на поясе простенькие на вид карманные часы, которые я тут же узнал. «Откуда они у тебя?» — настороженно спросил я, уставившись на вещицу в ее руках. «Это были те самые часы, о которых мне рассказывала Чехова во время экскурсии, и этот факт окончательно все запутывал, ведь Марина пропала задолго до моего появления в той лаборатории, а значит их не могло быть сейчас тут, в этом месте». «Украла», — нехотя признала девушка, отведя взгляд. «Что? Но как?» Я удивленно вытаращился на нее. «Примерно за несколько дней до начала работы с пожирателем проклятий одна организация предложила мне кое-что взамен на них. Понятия не имею, как они на меня вышли и зачем эти часы им понадобились, но от их предложения было тяжело отказаться». Зябко поежилась Марина, будто ей вдруг стало холодно, но сейчас она не могла испытывать холода из-за своего состояния. Уточнять, что именно ей пообещали, она не стала, но для меня стало ясно, что что-то очень ценное, ведь красть у буревестников – это очень глупая и опасная затея. Не стану тебя осуждать, но кое-что в твоей истории не сходится. Эти часы. Я уже их видел там, в хранилище проклятых предметов. А, насчет этого. Так они не в единственном экземпляре существуют. позволила себе легкую улыбку моя бывшая одноклассница. Всего их три. Двое у буревестников, одни у другой гильдии. Выходит, те, что я видел, это был третий экземпляр проклятых часов? Девушка кивнула, а еще у меня мелькнула крайне любопытная догадка. Что если пожиратель проклятий тогда поглотил девушку именно из-за них? Тогда все мгновенно вставало на свои места. Марина не была случайной жертвой, как и я. Я был проклят, у нее при себе имелся проклятый предмет, и это еще больше убеждало меня, что буревестники и Чехова прекрасно знали о том, что со мной произойдет, когда посылали к той проклятой штуке. Как минимум могли спрогнозировать, но, видимо, где-то просчитались, если, конечно, это все не было частью плана. «Теперь мне они без надобности, так что можешь попробовать использовать силу на них», практически подталкивая меня к этому шагу, сказала Марина. Я с небольшой опаской забрал часы из ее рук. Если мне не изменяла память, то они способны были забирать боль у человека и накапливать ее, а затем передавать вовне. э д а к и аккумулятор ы н о в о г о вида энергии, который может в любой момент вместо того, чтобы забрать, начать отдавать. Нужна ли мне такая сила? Очень вряд ли, но я отказываться смысла не видел. Да оно может и не сработать, так что чего медлить? Сейчас попробую, кивнул я, после чего сосредоточился на часах. Фактически я первый раз полноценно попытался применить свою способность, так как ни на Артемиде, ни на Марине та не сработала. Вообще никак не откликнувшись никаким из ощущений. Было даже любопытно, получится ли сейчас, или же надо что-то попроще. Поглощение проклятия. Я ощутил легкое покалывание в пальцах, а затем увидел, как на ладони появилась странная темная дымка, которая словно щупальцами стала ощупывать поверхность часов. От них стала исходить точно такая же дымка, но чуть более светлая. Они соприкоснулись, отпрянули, а через секунду столкнулись, образуя что-то отдаленно напоминающее водоворот или смерч, в самом центре которого находились проклятые часы. Описать это было сложно, так как я сам толком не понимал, что происходит, и пытался разобраться в своих внутренних ощущениях, которые не было видно визуально. «Ох!» — охнула Марина, видя, что происходит. Артемида тоже не осталась в стороне и зависла над моим плечом, во все глаза разглядывая схватку проклятий. И проклятили? Секунда, две. Часы все так же лежали у меня на руке, а перед глазами возникла надпись. Проклятие накопитель боли успешно поглощено. Услужливо сообщил Чип, проявив это в привычном окошке перед глазами. Результат поглощения. Три свободных очка rp сверх капа. Открыта новая псевдохарактеристика — боль. Открыта новая способность — конвертер боли. Открыта новая способность — касание боли. Что за... — нахмурился я, вчитываясь в то, что мне сообщил Чип. В чем дело? — тут же заинтересовалась Марина. — Получилось? — Получилось, но это странная штука, — не особо уверенно ответил я. — О чем ты? — на меня с ожиданием посмотрели обе девушки. — Как бы это п о м е г ч е объяснить? конвертер боли способность, позволяющая накапливать боль в качестве псевдохарактеристики и использовать ее для способности ветки мастер-боли. Также возможна конвертация боли в опыт для получения арпи. Касание боли – базовая способность ветки мастер-боли, позволяющая впитывать или выплескивать накопленную боль. Все это я озвучил, заставив Марину удивленно присвистнуть. «Ты хоть понимаешь, что это значит?» – воскликнула она, схватив меня за плечо, но тут же отдернув руку, будто смутившись своего порыва. «Ты можешь становиться сильнее и при этом даже не сражаться». «Ага, не способность, а мечта мазохиста», буркнул я и решил испытать приобретенную силу, несколько раз больно себя ущипнув. Итог, впрочем, оказался не таким уж оптимистичным, но я и не особо на это рассчитывал. Понятное дело, что все не может быть так просто и надо еще долго в этом разбираться, чтобы понять все тонкости и грани новой способности. «Да мне бы вообще со способностями разобраться, а тут еще и новые». «Псевдохарактеристики. Боль 0,63». «Мда, не густо», — хмыкнула она, когда я озвучил ей результаты. «Но с другой стороны, знай себя, щипай и качайся». «Я могу тебя щипать», — с готовностью заявила Артемида и крайне болезненно ущипнула меня за щеку. «Ай, хватит, перестань», — буркнул я, отбиваясь от ее щипков. «Это, конечно, все смешно, но никогда все проверяют на мне». Усмехнувшись, я применил другую способность на девушке, коснулся указательным пальцем ее ягодицы и активировал касание боли. Накопленная тут же обнулилась, а Артемида взвизгнула и подпрыгнула чуть ли не до потолка, хватаясь за пятую точку. А затем еще добрый час дулась на меня, но в конце концов успокоилась, и ушла пробовать на практике уже свои новые способности. Сокрушать снеговиков мощью своей ударной волны, конечно, эпично. Ребячество, да и только, не уверен, что это поможет в серьезном сражении, но если вообще не тренировать, то и толку от этого не будет, так что пусть развлекается. Три свободных характеристики тоже порадовали, и я, недолго думая, вложил их. Одну вложил в тело и два в разум. Почему я поступил именно так? Да потому что разум одновременно было чем-то вроде игровой маны, и пусть у меня пока не было способности ее потребляющих, но это изменится. И пусть сравнивать эти характеристики не имело смысла прямо сейчас, но все-таки было желательно. В итоге моя сила поднялась на один балл, а разум на два, дойдя до пяти. И все же этого было слишком мало, чтобы отправляться к замку, но, судя по всему, выбора у нас было не то чтобы много».